Глава 56. Королева Ване из Манола. Рассказ Гриста. Прибытие Валатеи и Гриста в Манол вызвало переполох, но присутствие Валатеи компенсировало появление человека. ване здесь были совсем другими. Если ваны, жившие в Кирписи, были светлокожи, то эти были чернее ночи. Это не могло быть естественным. Все эти ване родились в Кирписи задолго до того, как решили отделиться. А значит, цвет их кожи и волос были политическим заявлением. Они прибыли на платформу, прикрепленную к гигантской ветке дерева, расположенной так высоко, что внизу виднелись лишь туман до да птицы. Температура казалась убийственно жаркой и влажной. Их окружал аромат теплого солнечного света и цветов, свежего дерева и зелени. Ветка, на которой они стояли, вела к дереву. Что ж, Грист начал понимать, почему это дерево считалось особенным. Осознать его масштаб было очень трудно. На его ветвях громоздился целый город, и город не маленький. Перед ними лежал целый остров изящных зданий, некоторые из которых были встроены в бока дерева, другие покоились на специальных платформах, подобно богато украшенным домам на деревьях. — Это мать деревьев, — сказала Валатея, направившись вперед. — Она самое древнее живое существо во всем мире. — Ну, — сказал Горист, — вероятно, не самое древнее. «О, она уже была здесь, когда мы прибыли!» Грист остановился потрясенный. «Я думал, мы...» «Переделали этот мир?» «Нет. Ты хоть представляешь, сколько измерений нам пришлось обыскать, пока мы не нашли мир, который нам не нужно было переделывать? Она уже тогда была древней». Грист еще раз огляделся и почувствовал благоговейный трепет. Он только слышал рассказы о прежних временах, потому что не был столь стар, чтобы помнить их. Засмотревшись, он совершенно забыл обратить внимание на главную платформу и пропустил приход суверена. Примечание. Не знаю, когда Ване из Маннола перестали называть своего правителя нейтральным по гендерному признаку титулом суверена и вместо этого начали использовать наименование «король» и «королева», но интересно отметить, что даже среди Ване обычаи меняются. «Чем мы обязаны чести вашего визита, ваше величество?» Грист обернулся и затаил дыхание. Женщина, стоявшая перед ними, была традиционно высокой. Ее кожа была цвета полуночи, а волосы — диковинного сочетания бронза и зелени, перекликающегося с деревом и листвою. Ее лицо, ее фигура — все было идеально. Она держалась с грацией, которой могла бы позавидовать любая королева-богиня, на ней было золотое платье, и она не нуждалась в короне. «О, пожалуйста», — сказала Валатея, выходя вперед. Ты же знаешь, что мы используем титулы лишь при посторонних. Она протянула руки, и когда Хэйвадз подошла, поцеловала ее в обе щеки. — Я привела тебя интересного гостя. Это Грист, последний воразский волшебник. — Как ваше де... — Грист запнулся и заморгал. — Я имею в виду, я весьма польщен. — И столь же невероятен, — заметила хайвац Я думала, что все воразы пропали. — Да, — согласился Грист. — То есть нет. «То есть я все еще здесь?» Он поморщился и прочистил горло. Сейчас было не время ставить себя в неловкое положение. Валатея махнула рукой. «Я здесь только для того, чтобы привести его сюда и представить вас друг другу, хайвац Однако я думаю, что ты найдешь то, что он скажет, очень интересно. О, я уже уверена, что это правда!» хайвац протянула ладонь и совершенно небрежно взяла Гриста за руку. «Следуй за мной, и мы поговорим!» «Ты уже ел, Грист?» «Ах, да», — признался он, стараясь вести себя так, будто его кожа не вспыхнула пламенем от ее прикосновения. «Если овсянка считается». «Совершенно точно нет. Я только что закончила готовить и с удовольствием поделюсь с тобой», — Грист заморгал. «Вы... Вы готовили?» «Я думал, вы...» а... Он огляделся. Вокруг были видны стражники и солдаты, и при этом ни одного слуги. Хаеватс великодушно улыбнулась. «Конечно, мне нравится готовить. Я надеюсь, ты присоединишься ко мне?» «Как я могу отказаться?» Он позволил ей увести себя вглубь дерева. «Не хочу показаться невежливым, но вы всегда так дружелюбны с незнакомыми людьми», спросил Грист, когда правительница Манола ввела его во дворец. «Я не жалуюсь. По правде говоря, я редко выхожу из дома. У меня слишком много исследований. Это действительно отнимает все время». «Ты хоть понимаешь, что болтаешь, Грист?» — в голосе Хайватс звучало веселье. «Зовите меня Гахан». в Личное имя слетело с его губ прежде, чем он смог остановиться. Хайватс остановилась и повернулась к нему. Выражение ее лица изменилось на серьезное. «Ты оказываешь мне большую честь, Гахан». «Ну, я просто...» «Мне показалось...» — Грист покачал головой. «Я хочу сказать, что хотел бы позаимствовать ваше дерево». Она заморгала. «Какое именно дерево?» Грист обвел рукой окружающее их пространство. «Вот это! Я хочу призвать богиню Галлау, если быть точным, и поместить ее в это дерево на некоторое время!» Хайватс не отводил от него взгляда. «Ты это серьезно? Как сама пустошь, суверен!» Хайватс села на скамью, которая выглядела так, будто ее не вырезали, а она сама выросла прямо из дерева. «Это вполне разумная просьба!» — Хаэ, зачем ты впустила во дворец Вараса? Мужчина, вошедший в комнату, был столь чернокожим, как и Хаэватс, но волосы у него были темными, а глаза — зелеными. Впрочем, он был таким же симпатичным. — Митраэл! — Хаэватс снова поднялась на ноги. — Это Грист. Грист, это мой супруг Митраэл. — Дорогой, Грист, он... — Да, он Варас, я это вижу. Но почему он здесь? Грист выпрямился. — Очень приятно. Митраэл поднял бровь. — Сомневаюсь. Королева Валатея привела его. Грист думает, что может воскресить Галаву. Хайваз ущипнула его за руку. — Так что будь паинькой. Митраил стал более заинтересованным. — И ты думаешь, это сработает? — Я не уверена, — призналась хайвац Он еще не закончил объяснять. — Если мой план вернуть Галаву сработает, — начал Грист, — Галава должна быть в состоянии вернуть и остальных. Взгляд Митраила стал напряженным. — Правда? Хаеватс похлопала возлюбленного по плечу. — Видишь ли, так же, как моя мать Хамезра, отец моего дорогого митроила Митрос? — Примечание. Хамезра является Таэной, а Митрос является Харедом. — Вы двое дети смерти и разрушения? — выдохнул Грист. — Бьюсь об заклад, ваши дети станут кем-то иным! — Митраил хихикнул. — Если это сработает, — он на миг замолчал. «Ты действительно можешь их вернуть!» «Я уже давно пытаюсь. Это самое близкое, что я когда-либо делал». Грист посмотрел на них обоих, ожидая ответа. «Но вам придется эвакуироваться из города. Это не лишено риска, и было бы лучше перестраховаться, чем сожалеть при сложившихся обстоятельствах». «Риска?» — Хаевац склонила голову набок «Какого рода риска?» «Ну, когда я пробовал это в прошлые разы, сосуды, которые не подходили, взрывались». Хайвац вздохнула. Ах, какая досада, что мы должны отказаться. Грист выругал себя за то, что сказал правду. Это наш лучший шанс вернуть ваших родителей. Я понимаю, согласилась Хайвац. Но эвакуация города невозможна. Мы как раз сейчас воюем.